как пойманный в Коралево членами оппозиционной политической партии он предпочел застрелиться, лишь бы не расстаться с деньгами и сеньоритой Гилберт. Дальше они расскажут, как Донна Изабелла почувствовала, что ее предприимчивый челнок намели, что ей не вернуть ни знатного любовника, ни сувениров сто тысяч, бросила якорь в этих стоячих прибрежных водах, ожидая нового прилива.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 извлекать благодатную улыбку веселье, сладостно заниматься такими делами под сенью лимонных деревьев на этом морском берегу, похожим на губы, которые вот-вот засмеются. Ибо живы ещё предания о прославленных испанских морях. Этот кусок земли, омываемый бушующим Карибским морем,